Воробьи и овсянка Накрывшись сетью воробьев, мужикам говорит, Вот я вас всех воров, вы на поле мое летали, горох клевали. Недолго дам теперь сидеть вам в полону, всем головы сверну и в кашицу. Да ты, овсянка, как попала. Овсянка так ему под сетью отвечала. Послушай, мужичок, — Всю истину скажу. Я с ними только лишь летала, а право твоего гороха не клевала. Пусти меня, ничем тебе я не врежу. Уж ли поступишь так со мной, как с воробьями? — Да не помилую, конечно, и тебя. Пеняй сама ты на себя. Зачем была с плутами?